Женька прибежала с работы по моему звонку. «Что?» — выпучив глаза, спросила от самого порога. «У него в саду огромная клумба георгинов». «Ну и что?» — не сразу дошла до Женьки. «О, Господи!» — простонала я, а подружка прямо-таки позеленела и хлопнула себя ладонями поляшком. «Ты думаешь, она там?» «Ты бы их видела!» — перешла я на зловещий шепот. «Огромные и все в красных тонах!» «Но ведь это, ну, не из-за того, что там... Вот черт, а такое бывает?» «Что?» — запуталась я. «Чтоб Георгина меняли цвет из-за трупа!» «Ты дура!» — я разозлилась, а Женька насупилась. По телефону я вкратце успела рассказать о свидании с Козыревым, но она захотела услышать все еще раз. Я рассказала. Мы выпили два литра чая и уставились друг на друга. «Ну?» — начала Женька. «Что, ну?» «Давай мыслить здраво. То, что георгины в красной гамме, не доказывает, что труп там». «Возможно. Более того, это скорее доказательство, что его там нет. Георгины цветут вовсю, а ведь, чтобы спрятать тело, надо было их вырыть. Даже при тщательном уходе...» «Ерунда!» — перебила Женька. «Труп зарыли месяц назад, когда для цветения было еще слишком рано. Цветочки поливали, и они неплохо прижились». К тому же не хотелось бы говорить об этом. Но труп разлагается, и вполне возможно, что это явилось причиной буйного цветения. Масса полезных веществ для роста и... Заткнись, — попросила я. И еще, вздохнула Женька. Нормальный человек рассудит так же, как ты. Цветочки выглядят примиленько, значит, никто их не тревожил. Прибавь к этому факт, что Стелла шантажировала мужа. У него была великая причина, чтобы от нее избавиться. А главное, он сам тебе в этом признался. И подозрительная нелюбовь к дому. С чего это не любить такой симпатичный дом? Сидит в пригороде и мечтает о том, чтобы он сгорел. А почему, я тебе скажу, Козырев его боится? Там жена из клумбы по ночам выходит, фыркнула я. Может, и так, спокойненько кивнула Женька. Сгорит домик, а он на его месте стоянку для автомашинца орудит. Зальет все асфальтом и поминай, как звали. А если дом продать, новые хозяева могут в клумбу полезть по какой-нибудь нужде и...» Подружка развела руками, а я вздохнула. Когда я в ресторане сказала про клумбу, он даже бровью не повел: «Так ведь форменный бандит! Нервы-то железные! В общем, так, нам нужен труп. Давай исходить из того, что труп в георгинах». «Не обязательно, — справедливости ради возразила я. Он мог зарыть его где угодно, а также сжечь, утопить и черти что еще. «А что тебе подсказывает интуиция?» «Тота. Сама говоришь, как увидела эти георгины, мороз по коже. Между прочим, еще сорока дней нет, как Стелла убили». «А ты к чему?» — насторожилась я. «До сорокового дня душа по земле бродит, предпочитая навещать родных, близких, а также место собственного захоронения». Я об этом в твоём календаре прочитала. Хочешь, покажу?» «Не надо». Я посидела, покусала губы и нерешительно спросила. «Думаешь, следует звонить в милицию?» Лучше б я сказала, что за спиной у Женьки привидение. ее так перекосило. Я и без подсказки поняла. Что-то не то сморозило. «Ты совсем что ли?» Собравшись силами и покрутив пальцем у виска, поинтересовалась Женька. «Какая милиция?» Кто поверит в нашу байку про интуицию и Георгины? По-моему, у нас достаточно фактов, не хотела сдаваться я. Достаточно фактов для того, чтобы нажить неприятности, а вовсе не для того, чтобы засадить Козырева в тюрьму. Чувствуешь разницу? Короче, нам нужен труп. Ты это уже говорила, и мы решили, что труп в Георгинах. Точно, а теперь требуется это проверить. Тут признаться и меня перекосило. Как это? пролепетала я. «Не строй из себя дурочку», возвысила голос Женька. «Убедимся, что труп в клумбе, и скоренько звоним в милицию. Козырева берут под белые рученьки, потому что труп — это труп, да и еще родной супруги в придачу. Мы даем показания, выполняем свой гражданский долг, и уж тогда этому гаду, как ни крути, придется ответить за четыре убийства». «Почему четыре?» растерялась я. «Считай. Жена. Любовница. Верен, и Колобок!» Про Колобка я почему-то забыла и почувствовала угрызение совести. Еще и нас хотел укокошить», — напомнила Женька. «А женщина? Кто звонил и вообще? Мало ли баб на свете!» И тут нашлась Женька. «Какая-нибудь его подружка. Сама говоришь, мужик он видный, с бабами у него, небось, проблем нет». Возразить мне было нечего, Оттого я и затысковала, потому что знала Женьку с первого класса и уже поняла, куда она клонит. Подружка тоже молчала, но сверлила меня горящим взглядом и при этом до жути напоминала известный плакат «Родина мать зовет, а когда «Родина зовет. в общем, сами знаете, что. «Не хочешь же ты сказать, что мы должны сами проверить?» жалобно заметила я, а Женька отрезала. «Хочу», выпятила грудь и добавила во взгляд жару. У Женьки большая слабинка по части выпендрёжа. Вот и сейчас ей попала вожжа под хвост, и она начала воображать себя агентом 007. Следовало вернуть подружку с небес на землю. «И как ты себе это представляешь?» — широко улыбнувшись, спросила я. «Да очень просто. Берем лопаты и вскапываем клумбу». «Ага. И как мы попадем в сад?» «Поправь меня, если я что-то поняла не так», — хмыкнула Женька и начала загибать пальцы козырев сказал что он в доме не живет что охраны там нет и даже намекнул на то что и сигнализация отсутствует так что если калитка заперта я думаю все таки заперта до того чтобы распахнуть ее настежь не дойдет даже козырев так вот мы перемахнем через забор предварительно перебросив лопаты и сколько угодно долго будем трудиться в клумбе днем уточнила я днем не годится заметно приуныла подружка все-таки особняк считай в центре города кто-нибудь жутко глазастый непременно обратит внимание. А как же мы ночью фонарик возьмем есть у тебя фонарик, ну есть вот видишь Все мои аргументы были исчерпаны с тоской и отчаянием я смотрела на женьку, видя как на ее физиономии расцветает счастливейшая из улыбок. И когда пойдем вздохнув спросила я сегодня конечно. Чего тянуть? Остаток дня мы готовились к экспедиции или к высадке десанта. Не знаю, на что наша затея больше походила. То есть знать я, конечно, знаю, но сказать не могу. Большинство слов будет нецензурными. В половине одиннадцатого, на всякий случай дважды позвонив в дом Козырева по телефону и не получив ответа, мы покинули мою квартиру в темных тренировочных костюмах и кроссовках, я несла две зачехлённые лопаты, Пришлось приобрести их в магазине «Садовод» и собственноручно насадить на черенки, приобретенные там же. Женька несла сложенную стремянку и фонарик. Стремянка хоть и небольшая, но довольно тяжелая и неудобная, к тому же. А до дома Козырева от меня далековато. Через некоторое время Женька заныла и предложила меняться. Я согласилась только на фонарик, и после пятиминутной перебранки решено было ехать на троллейбусе. «Разумеется, все обращали на нас внимание, и мне это не доставило ни малейшей радости. Мало того, какой-то тип предложил помочь и даже вышел вместе с нами из троллейбуса». Женька сказала ему на ухо несколько слов, и мужик убежал как ошпаренный. «Здорово», — удивилась я. «Надо знать свой народ», — выпитив грудь, заявила подружка, — и мы ходко направились по улице Гороховой, от остановки оставалось минут пять прогулочным шагом. Я по понятным причинам время не торопила, и к дому мы подошли, когда уже окончательно стемнело. Напротив горели два фонаря, и мы поспешили убраться от них в тень. «Что дальше?» — шепотом спросила я, прислоняясь к забору. «Стой здесь, а я обегу дом по кругу, проверю». Проверяла Женька не менее 15 минут, Вернулась воодушевленная, я бы даже сказала, счастливая. «Местечко нашла, класс! С одной стороны задняя стенка гаража, с другой — наш забор. Самое то!» С какой поры забор стал наш, я выяснять не решилась, зная Женькину страсть к занудству. Достигнув нужного места, мы придвинули стремянку к забору, и тут в моем мозгу мелькнул последний проблеск сознания. Найдем мы этот труп». «А пока будем звонить в милицию, да пока они там раскачаются, Козырев его перепрячет. Ведь то, что в клумбе рылись, не скроешь?» «Не успеет», — заверила Женька. «А вдруг он приедет, пока мы роемся?» «Чего ему здесь ночью делать?» — отмахнулась подружка и первой полезла на стену. Ее устами да пить. Она влезла, я передала ей лопаты, затем тоже поднялась на кирпичную стену. Лежа на животе, мы с трудом подтянули стремянку и перебросили ее на другую сторону, спустились и немного постояли, прислушиваясь к ночным шорохам. «Где она?» — прошептала Женька. «Прямо за домом. Слушай, а вдруг здесь кто-нибудь есть? Брось, посмотри, дом точно вымер». Дом действительно выглядел абсолютно нежилым. Малость приободрившись, я повела подружку за собой, и очень скоро мы вышли к клумбе. «Работы на целую ночь», — зловеще заметила Женька, расчехляя лопаты. «Фонарик нам не понадобился, сюда доходил свет фонаря за забором, слабый, но достаточный для того, чтобы различать предметы». «Всё-таки ты чокнутая», — вздохнула я. «А ты нет», — порадовалась Женька. «Откуда начнем? Логичнее закопать труп в центре клумбы». «Нелогичнее», — возразила я. «Тогда бы пришлось портить всю клумбу». «Зачем его лишние хлопоты?» «Нет, ее похоронили где-то с краю». «Может, скажешь, с какого?» — съязвила Женька. «А ты спроси у своей интуиции. Не осталась я в долгу». «Ладно, чего гадать. Начинаем отсюда». «Георгины жалко», — пролепетала я, и мы начали. Час мы остервенело перекапывали клумбу, цветы складывали в сторонке освобождая пространство — затем углубляли яму, постепенно расширяя. «А вдруг мы и вправду чего найдем? От этой мысли мороз пошел по коже. То есть до этого момента меня больше занимал вопрос безопасности, а тут я вдруг представила... Да, выступать в роли кладбищенских грабителей, ох, как не сладко. «Не пугай меня!» — проворчала Женька. «Я и так до смерти боюсь. И, наверное, для того, чтобы поменьше бояться принялась разглагольствовать. «Мы ее целиком-то выкапывать не будем. Нам бы только найти что-нибудь. Туфлю, платье...» «Заткнись!» — рявкнула я. Мы испуганно замерли, огляделись и перевели дух. «Вот чёртово место!» — пожаловалась Женька. «А тишина какая! Точно мы и не в городе, а на кладбище!» «Ты заткнёшься, наконец!» Я всерьёз подумывала огреть Женьку лопатой но одной в этой дурацкой клумбе будет еще страшней. «Нам повезло», — вдруг заявила Женька. «Представь, если бы здесь была какая-нибудь сигнализация, а так рой себе спокойненько и ни о чем не волнуйся». «Да уж», — согласилась я и неожиданно заявила. Хотя о том, что ее нет, сказал Козырев. «Вот-вот», — кивнула подружка, «и сад не охраняется, и он здесь не живет, и собачка сдохла». Я выпрямилась, чувствуя, как сердце медленно, но настойчиво перемещается в область пяток. Чего ты?, опершись на лопату, спросила Женька. А тебе не кажется, что все это здорово похоже на ловушку? Не успела я договорить, как все пространство сада залил ослепительный свет с четырех прожекторов на заборе. Мы зажмурились, а открыв глаза через некоторое время смогли различить троих мужчин. Одним из них, безусловно, был Козырев, а двое других — его громилы. «Чего ж тебе ценная мысль раньше в голову не пришла?» — пробормотала Женька. «А тебе?» — съязвила я и посоветовала самой себе умереть достойно, то есть по возможности, конечно. Три из четырех прожекторов потухли, а один не бил нам в глаза, а просто освещал прилегающую территорию сада. Теперь я могла хорошо видеть Козырева, На его физиономии читались растерянность и беспокойство, и при этом ни малейшего намека на коварство и удовлетворение кота, сумевшего поймать мышь возле крохотного кусочка сыра. «Анфиса», — прямо-таки с отчаянием произнес он, «что ты тут делаешь?» Парень в попыхах забыл, что мы с ним на «вы». Напоминать об этом я не стала. Кандидатам в покойники следует быть демократичнее. «Ищу труп вашей жены» честно ответила я. «Поспокойнее, Анфиса, поспокойнее», прошелестела Женька. «Мне почему-то кажется, что он неплохой мужик». «Труп моей жены?» вытаращил глаза Козырев, но тут же взял себя в руки и заявил недоуменно. «Труп моей жены кремирован месяц назад. Если вы имеете в виду сочинский труп, так вам отлично известно. Он сделал мне знак молчать». Покосился на своих парней и сказал очень спокойно. «Идёмте в дом, выпьем чего-нибудь и поговорим. Довольно глупо стоять в клумбе в первом часу ночи. Есть предложения, от которых не отказываются. Конечно, я бы предпочла беседу в саду, здесь мне нравилось больше. Если заорать погромче, есть шанс, что хоть кто-то услышит. А в доме наверняка имеется подвал или что-то еще. Но мериться силами с тремя дюжими мужиками, даже имея в руках лопату, дело бесперспективное, поэтому я отбросила в сторону орудия труда и зашагала в сторону дома. Женька поплелась за мной, следом хозяин и его громилы. Но ни в какой подвал нас не повели. Мы оказались в той самой комнате, где утром пили с Козыревым кофе, и он попросил, разливая мартине в три стакана. «Пожалуйста». «Объясните, с какой стати вы решили перерыть мою клумбу?» «Надо заметить, что громилы в комнату не вошли, и это придало мне оптимизма. Сами знаете, один — это уже не трое, и наши шансы пусть не намного, но возросли». Козырев ждал ответа. Женька сидела с видом лунатика, намекая тем самым, что отвечать придётся мне. А я задумалась, как доходчивее, а главное быстрее, просветить Николая Петровича. И в конце концов ответила. «Я — Анна Осадова». «Что?» — не понял он. «В каком смысле?» «В буквальном. Анна Осадова — мой псевдоним, и это я написала тот детектив». «Какой детектив?» — забеспокоился Козырев. Но чувствовалось, что беспокоится он не за шедевр детективной литературы, а за мое здоровье. Такое коварство и откровенное притворство раздражали. «Вы хотите сказать, что не получали рукопись?» «Детектив называется «Убийство в доме с колоннами», — нахмурилась я. «Ничего я не получал», — удивился Козырев. «Большой конверт, три недели назад. Его вам переслал Аверин». «Какой еще Аверин?» «Ярослав Сергеевич». «Компьютерный рай?» — сообразил Козырев. «Так ведь он погиб». «Точно, после того, как отослал вам конверт». «Вы что же намекаете, что это я его убил?» Вроде бы не поверил Николай Петрович. «Намекаю», — кивнула я. «Анфиса, простите, но вы спятили. Зачем мне убивать Аверина? Наши интересы ни разу нигде не пересеклись». «Вы убили его из-за рукописи», — напомнила я. «Да что за черт? Какая рукопись?» — разозлился он, выглянул за дверь и крикнул. «Игорь, поищи большой конверт. Там должна быть рукопись. Детектив». Выглядел он при этом совершенно искренне, так что даже Станиславский заявил бы с уверенностью «Верю». Я задумалась, наблюдая за Козыревым, а он уставился на меня. «Анфиса, пожалуйста, объясни, что там в этом детективе? С какой стати ты решила, что я убила Аверина и закопал труп жены в клумбе?» Он опять сбился на «ты». В должниках я ни у кого не числюсь, поэтому спросила. «Ты действительно его не читал?» «Да я даже не видел твой детектив. Почему Аверин решил послать мне эту рукопись? Потому что в ней описано, как ты убил жену и скрылся от правосудия». «Я убил?» — возмутился он. «Не мудри», — пресекла я попытки морочить мне голову. «Я знаю про Нину Глаголеву». «Ясно», — вздохнул Козырев, потер пальцами переносицу и посмотрел на меня. Внимательно, но без угрозы. Анфиса! Давай поговорим на чистоту. Я отвечу на все твои вопросы, но вначале объясни, что было в этой рукописи. Сюжет детектива я рассказала тебе в ресторане. Бизнесмен, то есть ты, убил жену, закопал труп в клумбе и отправился на курорт с любовницей. Там инсценировал несчастный случай и уже официально стал вдовцом. «Кто тебе наплел всю эту чушь?» — поразился Козырев. Наплел? в свою очередь, удивилась я. Я это сочинила и попала в десятку. Аверин, прочитав рукопись, решил, что я была знакома со Стеллой, каким-то образом разгадала твой замысел и описала его в детективе, а роман ему передала специально. Я не понимаю, Аверин-то здесь при чем? Он был любовником твоей жены, выпалила я. А, теперь понятно. Это он звонил в Сочи? Да, он. И был убит. «Анфиса, я тебя очень прошу, не болтай глупостей. Я ничего не знал о рукописи, об Аверине и никого не убивал. А почему ты выдавал Нину за свою жену?» Все очень просто», — вздохнул Козырев, наливая себе еще мартини. «Нина мне нравилась, хорошая девушка. Но встречались мы редко, от случая к случаю. А тут еще Стелла затеяла эту поездку в Сочи». Понять не могу, на кой черт она ей сдалась. В общем, решили ехать, и вдруг накануне, часов в пять вечера, она звонит и заявляет, что отправляется на Селигер. У нас там домик в уединенном месте. Вернется через три недели. Зная ее причуды, я не стал возражать. А потом подумал, места в гостинице заказаны, паспорт жены у меня, самолет рано утром. Ну, я позвонил Нине, и мы уехали на юг. «Можешь мне поверить, нам было хорошо вдвоем, пока...» Я понятия не имею, как такое могло произойти. Врач сказал, что она очень испугалась чего-то и камнем пошла ко дну. Для меня это был настоящий шок. В первые часы я даже не соображал, что делаю. А потом понял, что все происшедшее выглядит подозрительно, и не стал ничего менять. Нину кремировали под именем моей жены. «Но если твоя жена в то время была жива и здорова, как ты надеялся выйти из этой ситуации?» Козырев неожиданно засмеялся, но глаза его были холодными, как лед, а усмешка жесткой. «Я подумал, что это очень хороший повод послать жену ко всем чертям. Если у меня на руках есть свидетельство о ее смерти, особенно церемониться не придется. Дам ей денег, новый паспорт, и пусть катится подальше». Я позвонил из Сочи и велел моим ребятам смотаться на Селигер и кое-что объяснить супруге, но на Селигере ее не оказалось. Она туда просто не приезжала. «А где же она?» — очень по-дурацки спросила я. «Понятия не имею. О ней не было никаких известий с того самого звонка накануне отъезда в Сочи». «И тебя это не насторожило?» «Конечно, насторожило». Я не мог позволить разгуливать ей, где попало, раз уж она кремирована несколько дней назад. И провел следствие. Помнишь убийство Ганичева? Сына нашего мэра? Конечно. Ну так вот, убийств на самом деле было два. Погиб он и моя жена. А где труп? Проявила я интерес, пытаясь понять, пудрит ли Козырев мне мозги, или все действительно так и было. Не знаю. Убийство совершили три наркомана. Психи со стажем. Но один из них, придя в себя, опознал мою жену. Ребята здорово вздрейфили, решив, что это похоже сыночка мэра. В общем, труп они спрятали, а сами рванули в бега. В доме была значительная сумма денег. А как ты узнал об этом? У меня свои источники. Но где же все-таки труп? Понятия не имею. Надеюсь, он не отыщится, иначе я окажусь в очень неприятной ситуации. «Это все, что я знаю». «А как же Аверин? А Колобок?» «Это еще кто?» — нахмурился Козырев. «Психоаналитик, которого посещала твоя жена». «А, этот. И его тоже убили?» «Да, в подъезде, инсценировав ограбление». «Так, может, это и было ограбление?» «А Аверин?» «Что Аверин? Он же попал в аварию, обычное дело». Просвещать Кузырева на предмет того, что в аварию Ярослав Сергеевич попал уже будучи третий день мертвым, я не стала. У него и так есть причины от нас избавиться, а лишняя осведомленность это, как известно, лишний повод. Я задумалась, разглядывая ковер под ногами. Козырев тоже молчал, потом вздохнул и спросил так, точно от моих слов зависело очень многое. «Ты мне веришь?» «Конечно верит», — влезла Женька, — до того мгновения пребывающая в литаргии. Но на ее заверение Николай Петрович не отреагировал, продолжая смотреть на меня. «Не знаю», — ответила я честно. «Мне бы хотелось верить, но...» «Как-то все странно». В этот момент в дверь постучали, и в комнату заглянул один из парней. «Николай Петрович», — кашлянув сказал он. «Никакой рукописи, весь дом перерыли». «А можно я сама посмотрю?» — попросила подружка. — Вдруг мальчики просто не представляют, что надо искать? — Пожалуйста, — усмехнулся Козырев. Женька торопливо поднялась и скрылась за дверью, а мы еще немного поговорили. Если бы не убийство Аверина, я бы, наверное, не сомневалась в честности Николая Петровича. Уж очень искренним он выглядел. На ум пришли прежние сомнения. Убийство Аверина и Колобка никак не напоминали работу киллера, Может, действительно обошлось без Николая Петровича? Не сам же он втыкал ножи в спины, резал на куски жену и ее любовника, а потом огрел по голове колобка? Нет, такой тип рук пачкать не будет. Но и его странное поведение в Сочи тоже настораживало. Выдавал человек свою любовницу за жену? Невелика беда. А вот записать живую супругу в покойнице? В общем, к определенному выводу я так и не пришла. Козырев вдруг вспомнил про Георгины. «А почему труп вы искали именно в клумбе?» «Я почувствовала себя дурой. Одно дело выдавать ценные идеи, сидя с Женькой в кухне, другое — объяснить здравомыслящему человеку, что да как». «В романе труп спрятан именно там. Ну, мы и подумали, раз уж все так здорово сходится, может, и это сойдётся». Козырев смотрел молча и вроде бы чего-то ждал. Наконец понял, что я уже все сказала, и кивнул с пониманием. Вот оно что. Тут вернулась Женька и подтвердила, что рукописи среди многочисленных бумаг нет. «Я ж говорил», — пожал плечами Козырев. «Но ведь ее доставили в этот дом», — усомнилась я. «Кто ее мог взять?» «Понятия не имею. Знаю одно — я ее в глаза не видел». Тут мы переглянулись и стали думать, что делать дальше. То есть это мы с Женькой думали. И мыслительный процесс отчётливо отражался на наших лицах. «Ты нас отпустишь?» — не немудрствуя спросила я, «чтоб не тянуть кота за хвост и не мучиться, ожидая решения своей судьбы». «Конечно», — удивился Козырев. «Не скрою, я бы хотел надеяться, что все сказанное нами здесь и останется». «Само собой», — радостно кивнула Женька, И вдруг брякнуло такое, что у меня мороз пошел по коже. А может, вы все-таки запамятовали, и трупик-то от того в Георгинах? Козырев моргнул, приоткрыл рот, потом кашлянул и предложил: Если вам очень хочется, можете копаться в моем саду до самого снега, а жить в доме. Инвентарем и продуктами я вас обеспечу. Спасибо, в два голоса ответили мы и через 10 минут неслись на шестисотом по ночному городу. Из багажника торчала стремянка, а две лопаты и фонарик лежали с ней по соседству. Всю дорогу мы держались за руки, мысленно призывая на помощь Господа и всех известных нам святых, а оказавшись возле родного подъезда, едва не грохнулись в обморок. Невероятно, но факт. Мафиози нас отпустил. Утром Женька долго пила кофе, а потом лениво спросила. «Ну, что теперь?» «В каком смысле?» — поинтересовалась я. «В смысле следствия. Прекращаем или пытаемся все это распутать?» «Не знаю», — ответила я честно. «Убийцы от нас вроде бы отвязались, может, не стоит вновь привлекать их внимание». Тут я вспомнила Аверина с торчавшим из-под левой лопатки ножом и тяжело вздохнула. «Поимкой убийц должна заниматься милиция». «Но ты ведь на это не согласишься?» «Конечно нет», — честно ответила Женька. «Козырев вчера нас отпустил, потому что прекрасно знал. Ничего мы не докажем. Но если сунемся в милицию, он вполне может на всякий пожарный нас укокошить. Надо этого гада так обложить, чтоб...» «Ты считаешь, он вчера врал?» — нахмурилась я. «Говорил складно», — вздохнула Женька. «Одно в голове не укладывается». То, что он выдал труп Нины за труп жены, когда Стелла еще ходила в живых. Как-то это очень глупо. Хотя Николай Петрович, скорее всего, не договаривает. Он мог послать человечка на Селигер с одной целью — от жены избавиться. А она оказалась умнее и сбежала от муженька. То есть сначала он обеспечил себе алиби, а потом убил жену? Мог и убить, почему нет? В общем, нам по-прежнему нужен труп этой самой Стеллы. Тогда и менты зашевелятся, и в росказне этого типа уже никто не поверит. «И где же теперь этот труп искать?» — затасковала я. «Понятия не имею. Будем думать. А для начала тебе надо встретиться с Толиком, перетянуть парня на нашу сторону. Стелла и его сестра. Так что сделать это нетрудно». На работе Толика не оказалось. Женский голос сообщил, что он плохо себя чувствует, и дня два его не будет. Я позвонила ему домой, но поговорить смогла только с автоответчиком. «Может, сам объявится», — утешила Женька. Мы переглянулись и затасковали, не зная, чем себя занять. Была среда, и хоть Женьку на работе не ждали, сесть за очередной рассказ из жизни животных она категорически отказалась. Не до того было. Чтобы придать хоть какой-то смысл своему существованию, я решила приготовить фруктовый салат, но осуществить задуманное не удалось в дверь позвонили. Я крикнула Женьке: "Открой!" И вскоре услышала подозрительное щебетание, доносившееся из прихожей. Таким дурацко-слащавым голосом Женька обычно начинает говорить, встретив очередного блондина своей мечты. Заинтригованная, я прошла в прихожую и от удивления вытаращила глаза. На двух квадратных метрах между вешалкой и дверью в ванную топтался ярцев, менты зануда а Женька обворожительно ему улыбалась, болтая всякую чушь вроде «проходите-проходите» и чувствуйте себя как дома». Я решила малость умерить ее энтузиазм, хмуро поздоровалась с ментом, а Женьке сказала «Знакомься, Евгения, это Ярцев, Сергей Витальевич, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — кивнул он. А я опять спросила, «Чему обязана?» «Да ничему, если честно». «Шёл мимо, дай, думаю, зайду и извинюсь перед женщиной». «За что?» — не поняла я. «Мне показалось, я вас обидел в прошлую встречу». «Смотри, какой мент пошел. Ему показалось, и он притащился ко мне домой с утра пораньше. Занятые разговором, мы не сразу обратили внимание на Женьку, а между тем с подружкой произошли разительные перемены. Улыбаться и щебетать она перестала и теперь размазывалась по стенке, слегка закатив глаза. Только мы с Ярцевым решили испугаться за ее здоровье, как Женька слегка ожила, посмотрела на Сергея Витальевича с тоской и отчаянием и спросила. «Скажите честно, вы шли мимо, и вас неудержимо потянуло зайти сюда?» Ярцев неожиданно покраснел и промямлил. «Примерно так». «Это судьба», — простонала Женька, но вдруг приободрилась, рявкнула, глядя на меня, но тыча пальцем в Ярцево. «Немедленно гони его в шею! Ты что, смерти моей хочешь?» У гостя отпала челюсть, а Женька стремительно скрылась в комнате, так грохнув дверью, что треск пошел по всему дому. «Извините», — сказала я, разводя руками. «Моя подруга только что пришла от гадалки, и та совершенно определенно сказала, что первый встреченный ею блондин — навеки разобьет ей сердце. «Вам просто не повезло». Ярцев попробовал водворить челюсть на место и почти преуспел в этом, а я, ласково улыбаясь, распахнула входную дверь. «Всего доброго». «Всего...» — ошалело ответил он и скрылся с глаз, потому что я хлопнула дверью. Если честно, Женькино поведение показалось мне исключительно разумным. Во-первых, мента следовало проучить за вредность и занудство. Во-вторых, подружка сильно опасалась за свою жизнь, а в-третьих, мне вовсе не хотелось за Ярцева замуж. Я прислушалась, ожидая, не позвонит ли он еще раз или как-то иначе себя проявит. И вскоре смогла различить шаги, весьма поспешные, надо сказать. Довольная, я заглянула в комнату. Женька сидела на диване и хмуро пялилась в одну точку. «Он ушел, сообщила я, хотя Женька, безусловно, сама догадалась об этом. «Чертовщина какая-то», — покачала она головой. «Смотри, что делается». Он явился что-нибудь вынюхать. «Нет, Анфиса, не зря у меня сердце ноет. Все ох, как непросто. Я вот сижу и думаю. Козырев, возможно, темнит, но в этой дурацкой истории он точно не главное действующее лицо. А кто главное? Понятия не имею. Но этот человек рядом и вроде как дергает за ниточки». «То есть ты предлагаешь вернуться к первоначальной идее? Кто-то весьма успешно играет с нами в детектив?» «Вполне вероятно». «Тогда искать надо среди психов», — убежденно заявила я. Один из них встретился мне буквально через час. Я пошла за хлебом в магазин напротив, и возле киоска нос к носу столкнулась с мужчиной. Анфиха Львовна!» — невероятно обрадовался он, при этом мое имя произносил как «Афифа Фофна», А я по совершенно беззубой улыбке с легкостью узнала художника Аркадия Валахова, на выставке которого мы пытались подружиться с Аполлонским. «Здравствуйте», — не выказывая бурной радости, кивнула я. «Как творчество?» «Нормально. Да в лупце. Плодал и картины». О содержании его реплик я скорее догадывалась, потому что для передачи информации он употреблял крайне ограниченное количество звуков — Причем лидером среди них был звук «ф». «Слушайте, вы бы зубы вставили», — не удержалась я. «Молодой мужчина все таки А говорите, как баба Яга из мультфильма». «Я боюсь», — хлопнув ресницами, сказал Валахов и загрустил. Глаза, очень похожие на телячьи, смотрели жалобно. А мне стало стыдно. Я кашлянула и с брякнула. «Это ж совсем не больно. Вам укол сделают». «А вы вставляли?» — робко спросил он. «Нет», — испугалась я. «Поэтому так и говорите. А я вставлял. Лучше бы мне ухо отрезали, как Ван Гогу». «Не лучше», — подумала я. «Тебе хоть оба уха отрежь. Ван Гогом ты все равно не станешь». «А кто купил ваши картины?» — поспешила я сменить тему. «Одно Гавлиенко, на Тюрмот, помните?» Еще бы не помнить. Внутренности на подносе. Надо бы у Аньки спросить. Гавриленко не из их клиентов. Две картины купила фильма, как ее светать. Ну и одну Козырев купил. Может, слышали о таком? — Козырев купил у вас картину? — не поверила я. «Купил — Купил? — приосанился Валахов. — Обнажённую. — Вот это да. Обнажённая, скажу я вам. В своем роде была вещью замечательной. Представьте, женщина стоит спиной к зрителю, сплетенные руки над головой, то ли связанные, то ли заломленные от невыносимого страдания, по всему телу кровавые гноящиеся рубцы, а возле ног натекшая лужа крови. Причем рубцы выписаны с особой старательностью, а все остальное, так паршиво, точно обнаженную женщину рисовал хулиган второклассник. А теперь скажите. Кто ж такое купит? Я с вами полностью согласна. Псих. «И куда он дел картину?» — спросила я. «Не знаю», — пожал плечами Валахов. «Где-нибудь повесил». «Что ж, поздравляю», — кивнула я и стала прикидывать, как половчее от него отделаться. «А вы куда собрались?» — спросил он. «За хлебом», — кивнула я в сторону магазина. «Да?» «А я ведь к вам иду». «Зачем?» — удивилась я. Вышел не очень вежливо. Евгения Петловна написала заметку о моей выставке. Я к ней заходил, не застал, а соседка сообщила, что она временно зовет у вас, и адрес дала. «Вот ей и наплавился к вам, хотел поблагодарить». Только тут я заметила, что в руках он держит торт и бутылку красного вина кинзмараули, кажется. «Я знаю, Евгения Петровна любит сладкое, сообщил он, кивнув на торт. А я решила, что гости нам с Женькой ни к чему, и со всей возможной твердостью ответила. Евгения Петровна неважно себя чувствует, и сейчас легла отдохнуть. К тому же я затеяла генеральную уборку на кухне. В общем, сегодня не совсем подходящий день. «Валь», — проронил Валахов. И, видно, в самом деле расстроился, телячьи глаза смотрели грустно-грустно. Разумеется, мне стало неловко, и я совсем уже было собралась, махнув рукой, тащить его в свою квартиру, но он неожиданно предложил. «Может, вы тогда сами события отметите? После уборки выпейте чайку с тортом или вот вина. Я специально выбрал гузинское. Венфина обычно любит классное». «Давайте», — кивнула я. «Выпьем за ваш успех». Он так обрадовался тому, что смог меня умилить, сунул бутылку в мою сумку, торт я взяла сама, и мы, наконец, расстались. «Странный тип», — подумала я, продолжая свой поход за хлебом. Женьки, моя встреча с Валаховым показалась забавной. «Неужто, правда, четыре картины купили?» Совсем спятил народ. «Точно. И одну купил Козырев, обнаженную. Женька нахмурилась, немного помолчала и спросила. «И что ты об этом думаешь?» «Ничего я об этом не думаю. У меня мозги устали», — ответила я. Мы посидели, таращась в глаза друг другу, а на столе стояли бутылка кинзмараули и торт. И тут Женька сделала нечто в высшей степени неожиданное. Поставила коробку с тортом на пол, а потом дважды на него прыгнула. Прихватила изувеченную коробку — а со стола бутылку и зашагала к входной двери. «Ты куда?» — крикнула я вдогонку, как только смогла вернуть себе дар речи. «На помойку», — ответила она и в самом деле отнесла дары на помойку. Торту, конечно, только там теперь и место. А вернувшись, сообщила. «Бутылку я на всякий случай кокнула». «Ты ведь не спятила, нет?» — робко поинтересовалась я. «Нет, просто мне не нравится его живопись». В общем, выпить за успех художника Валахова мне так и не удалось. Где-то около девяти вечера зазвонил телефон. Я сняла трубку, сказала «да», но ответить мне не пожелали. Минут через пятнадцать вновь позвонили. На этот раз я молчала как рыба, но и мне ничего не сказали. И так три раза подряд. То есть звонили еще два раза и интересно молчали. «Что это, как думаешь?» начала я приставать к Женьке. «Не знаю», — нахмурилась она. «Но на всякий случай давай-ка отправимся к в гости, засидимся с бутылкой и напросимся ночевать». «Зачем?» — начала я, осеклась и стала очень быстро собираться. Весь следующий день я потратила на поиски Толика. То и дело звонила и оставляла сообщение на автоответчике. Сам он так и не объявился. «Или он от тебя прячется», — задумчиво молвила Женька, которая, я, позвонив на работу, пожаловалась на свои неудачи. «Или...» «Что «или»?» — не поняла я, но тут шарики в моем мозгу завертелись со страшной силой. «Ты думаешь...» — пролепетала я, справившись с дыханием. Колобка по головке тюкнули, а Толик чем лучше? «О, чёрт!» — я уронила трубку и стремглав бросилась вон. Через некоторое время я уже давила на кнопку звонка от Толиной квартиры, прикидывая, что буду делать, если дверь сейчас не откроют. В милицию пойду, вот что. Еще одного трупа мне не пережить. Дверь открыли. На пороге стоял Толик в синем купальном халате и босиком. Вид похмельный. Не могу выразить, как я этому обрадовалась. Не тому обстоятельству, конечно, что он мается с перепоя, А тому, что его нежеланию общаться с внешним миром, нашлось логическое объяснение. Но радость моя стала помаленьку иссякать, Толик смотрел хмуро, и по этому взгляду угадывалось, что ответной радости мое появление не вызвало. «Привет», — буркнул он. «Можно войти?» — поинтересовалась я не без робости. Он пожал плечами и отступил на шаг, предоставляя мне возможность войти. «Что-нибудь случилось?» Спросила я. Он опять пожал плечами. Ничего, просто паршивое настроение. И часто у тебя так? Что? Паршивое настроение. Бывает. Извини, я не в форме и. Хочешь, чтобы я ушла? Если честно, да, помедлив ответил он и отвел глаза. Не выйдет, вздохнула я с искренним сочувствием. Надо поговорить. Дело в том, что Анна осадова. Это я. Он поморщился. Знаю. Рукопись ты прислала? Нет. Погибший Аверин. Ты его знал? Слышал. От Стеллы? Да, от неё. По-моему, этот Аверин был немного... Одним словом чокнутым. История с рукописью лишний раз это подтверждает. В каком смысле, не поняла я. Во всех. Только форменный псих мог связаться с моей сестрицей. Даже родители три года назад отказались от общения с родной дочерью. кольки надо памятник поставить, что он столько лет с ней мучился. «Ты что же хочешь сказать, что убийство сестры тебя не волнует?» — растерялась я. «При чем тут это?» — Толик облизнул губы, потом вдруг схватил меня за руку, усадил на диван и уставился в глаза. С болью и мукой. «Анфиса, я тебя очень прошу, не вмешивайся в это дело». И подруге своей скажи. «В какое дело?» — не выдержала я. «Ты хоть понимаешь, что твою сестру убили, а вслед за ней погибли еще три человека? Молодая девушка, которую вынудили играть роль твоей сестры, и двое мужчин?» «Подожди», — перебил он. «Если ты думаешь, что это дело рук Николая, совершенно напрасно. Он никогда бы не отважился. Понимаешь, Стелла была очень практичным человеком, а у Николая есть свои тайны» понимаешь я знаю что она его шантажировала чем не повод для убийства ты не понимаешь констатировал он с заметным отчаянием она предупредила что собрала кое какие материалы которые в случае ее насильственной смерти оказались бы достоянием прокуратуры «А они оказались нахмурилась я слегка сбитая с толку или подозрительный несчастный случай в сочи не попадает под определение «насильственная смерть». «Я думаю», — вздохнул Толик, «что с ее стороны это был чистый блеф. Она ведь сумасшедшая и любила пугать людей. Но Николай не был уверен в том, что это блеф, и рисковать бы не стал». «И кто, по-твоему, убил Стеллу?» «Не знаю. Она мне звонила из дома своего любовника. Я имею в виду Ганичева». «Сына нашего мэра?» «Да», — поморщился Толик. Она собиралась уехать с ним, навсегда. Я говорю, она чокнутая. И ты считаешь, что она уехала? Удивилась я. То ли он не в себе, то ли меня считает дурой. Ты ведь знаешь, что с ним случилось? Он торопливо поднялся, налил стопку водки из графина, знаком предложил мне, я отказалась. А он выпил и после этого продолжил. Думаю, она свидетель убийства. Может, где-то спряталась. Даже представить не могу, какое это произвело на нее впечатление. Скорее всего, она окончательно свихнулась и сбежала куда-нибудь. Люди Николая пытаются ее отыскать. Если она жива, ее место в сумасшедшем доме. Думаю, до этого не дойдет, сказала я, поднимаясь. Твой Николай пытался убедить меня, что жену убили вместе с Ганичевым. Если его люди ищут ее, так с одной целью убить. Тем более завтра 40 дней, как он вдовец. Я не знаю, что из себя представляет Стелла. Может, у нее действительно не все дома, хотя кроме ваших утверждений никаких фактов ее сумасшествия не имеется. Но я должна тебе напомнить. Она твоя сестра, и ей грозит опасность. Идем в милицию. У нас достаточно фактов, чтобы прижать Козырева. В глазах Толика промелькнул не просто страх, а самый настоящий ужас. Я пошла к двери, а он кинулся на перерез анфиса прошу тебя оставь в покое эту историю пожалуйста слушай давай уедем а отдохнем где-нибудь ты возьмешь свою подружку как ее женю да и мы славненько отдохнем втроём а когда вернемся твой козырев уже благополучно укокошить твою сестренку и мы никогда ничего не сможем доказать анфиса пробормотал он а я испугалась, что парень чего доброго хлопнется в обморок. «Ты боишься?» — спросила я как можно мягче. «Конечно», — криво усмехнулся он. «Только не за себя. Энфиса, давай в самом деле уедем. Ты хотела в Испанию. Ты так классно выскочил тогда на перерез Чероки. Это что, хорошо отрепетированная сцена? Ты с ума сошла?» — искренне удивился он. Я до вчерашнего дня не догадывался, что ты имеешь хоть какое-то отношение к истории с сестрой. Вчера у меня мелькнула мысль, и я позвонил в отдел культуры, а потом и Патову. Он рассказал про рукопись и про то, что автор ее, Анна Осадова. А вот приходила она с родиной Евгенией Петровной. Далее сообразить нетрудно. Анфиса, забудь о детективе. Это просто случайное совпадение некоторых частностей. В реальной жизни все было иначе. «Прошу, не забивай себе голову. Не то ты свихнёшься вслед за моей сестрицей». «Большое спасибо за совет», — искренне ответила я и покинула его квартиру, хоть и напытался этому воспрепятствовать. То есть мы еще немного поговорили в том же духе, стоя у входной двери. А вот дома меня ждал сюрприз. На кухне сидела Женька и в компании невесть откуда взявшегося Романа Андреевича пила водку. «Присаживайся», — со вздохом сказала она. «По физиономии вижу, немного выпивки тебе не повредит». «Не повредит», — согласилась я, хлопнула рюмашку и закусила грибками. «А этот откуда взялся?» Кивнув на Романа Андреевича, спросила я Женьку. «Говорит, вернулся насовсем?» «Напрасно», — нахмурилась я. «Забирайте раскладушку, уважаемый, и двигайте по месту прописки». Роман Андреевич степенно выпил и закусил огурцом. «Это я вам говорю, гражданин майор», — на всякий случай пояснила я. «Почти подполковник», — поправил он спокойно, в остальном оставив мое высказывание без внимания. «Анфиса Львовна в большом гневе на то, что ты бросил нас в суровую годину. Так и заявила, какая-то дурацкая работа ему дороже моей жизни», — поддержала меня Женька. «В этом нет ни грамма правды». Возразил он чрезвычайно серьезно. И любимую женщину без должного прикрытия я бы ни в жизни оставил. Два исключительные надежности боевых собрата неотлучно за вами присматривали. Серьезно? хмыкнули мы. Конечно, кивнул он и ткнул пальцем в окно. Я проявила любопытство и смогла увидеть белую восьмерку, притулившуюся в моем дворе ближе к гаражам. Роман Андреевич поднялся, подошел к окну и махнул рукой. Через минуту восьмерка покинула укромный уголок и скрылась в неизвестном направлении. "Это охрана?" спросила я презрительно, заподозрив его в жульничестве. "Конечно", обиделся он. "И о вашем гостевании в саду Козырнова мне тоже известно. Это и послужило причиной скорейшего возвращения из командировки". Мы с Женькой переглянулись дружно кашлянули и примолкли. «Можете приступать к подробному рассказу о своих приключениях», добавил Роман Андреевич, глядя на нас не то чтобы вовсе нелюбезно, но и без особой приязни. «Давай ты», — кивнула мне Женька. «Нет, ты», — ответила я. «А я потом расскажу о своем визите к Толику». «Он жив?» — насторожилась Женька. «Жив. Только помощи от него ждать, как от козла молока». На подробный рассказ и ответы на вопросы мы потратили больше часа. Совершенно неожиданно для нас Романа Андреевича очень заинтересовал Ярцев. Он еще раз детально расспросил о моей первой встрече с ним в милиции и о вчерашнем нелепом визите мента. «Отлично», — хмыкнул Роман Андреевич. «Ты точно видела милицейскую машину в день убийства Аверина?» «Конечно», — обиделась я. «Было светло, а я хоть и перепугалась, но все таки не спятила». Ромашка придвинул телефон, набрал номер и сказал отрывисто. «Паша, узнай, кто сдавал на сигнализацию офис компьютерного рая во вторник 26 числа». До такой простой вещи мы с Женькой не додумались. Вот что значит навыков нет. Ладно, мы до многого другого смогли дойти. Например, перекопали клумбу. Вздохнув, как по команде, мы ждали, что поведает нам Роман Андреевич. А поведал он вот что. Во вторник офис на сигнализацию ставил Аверен, причем сопровождалось это рядовое событие забавным происшествием. В 21.20 патрульная машина проезжала мимо офиса и заметила на крыльце подозрительного вида гражданина. Гражданин оказался уверенным Ярославом Сергеевичем и объяснил, что у него неполадки с замком. Неполадки удалось устранить, и инцидент был исчерпан. На меня данное сообщение подействовало довольно сильно. Это что же получается? Аверин был мертв, затем ожил, попросил милиционеров ему помочь, а потом вновь объявился в пятницу, чтобы разбиться на объездной дороге? Как видно, Женька думала о том же. «Анфиса?» — спросила она виновата. «А ты действительно видела Аверина? Может, это кто другой был?» Я нахмурилась, не желая отвечать на всякие глупости — А она жалобно заметила, «Ничего не понимаю». «Я тоже», — пришлось согласиться мне. А вот на Романа Андреевича полученное известие произвело самое благотворное впечатление. Он хмыкнул и заявил, «Очень интересно». «Что тебе интересно?» — разозлилась Женька. «Алиби. Соображай, Петровна. Два мента готовы подтвердить, что Аверин в 21.20 был жив-здоров, Сел в свой мерс и укатил во своясе. И Анфиса Львовна милицейскую машину приметила, когда в парк намылилась. «Ну?» — бестолково промычала подружка и покосилась на меня, точно я должна была ей все объяснить. Объяснить я ничего не могла, потому что сама не понимала, чему Роман Андреевич так радуется. «Какое ключевое слово во всём вышеизложенном?» Задорно подмигнул он и ответил. «Правильно. Милиция!» и скомандовал. Подъем. Через 20 минут мы уже сидели в машине неподалеку от места работы Ярцева и наблюдали за двумя дверями — центральной, мы с Женькой, и боковой. Эту дверь взял на себя сам Роман Андреевич, переместившись из машины в кусты. Предварительно он позвонил в это славное учреждение и убедился, что Ярцев на месте. А я позвонила Толику и сообщила его автоответчику, что иду в милицию наводить в стране порядок, потому что гражданская совесть не дает мне спокойно спать. В половине шестого из центрального подъезда возник Ярцев. Я сделала знак Роману Андреевичу, таившемуся в кустах. Он не спеша вернулся в машину, и вскоре мы отправились вслед за Ярцевым, который на синих «Жигулях» направлялся к центру города. Возле магазина «Пеликан» он остановился и в течение получаса делал покупки. Затем отвез их на улицу Лебедева-Полянского, дом 6, где, как выяснилось, проживал, и пробыл в своей квартире до 20.45. Именно в это время он вновь появился во дворе и сел в вызванное им такси. Когда оно покинуло двор, мы пристроились сзади на значительном расстоянии. Такси свернуло на Гороховую. Мы с Женькой озадаченно переглянулись — а вслед за этим глухо простонали. Машина остановилась напротив дома, где жил Козырев. «Что делается?» — возмутилась подружка. «А еще должен был жениться на тебе». «Кто?» — насторожился Роман Андреевич. «Да этот гад! Не переживай, он сначала крутил любовь со мной, а когда меня кокнули, переметнулся конфисия. Но это все по сюжету, не взаправду. И ты в голову не бери». Роман Андреевич посмотрел на Женьку, Так точно она окончательно свихнулась. Если честно, я в этом почти не сомневалась, да и за свое здоровье всерьез беспокоилась, перестав соображать, где заканчиваются наши фантазии, и начинается суровая правда жизни. Мы проехали метров триста и свернули в переулок, пристроившись возле чужого забора. Нужная нам часть улицы хорошо просматривалась отсюда. Так что если Ярцев воспользуется центральным входом, мы его не провороним. Но в длиннющем Козыревском заборе могла быть еще калитка, и даже не одна, хотя если Ярцев вошел через центральную, чего бы ему через нее и не выйти? Не успела я об этом подумать, как эта самая калитка распахнулась. Роман Андреевич завел мотор, а Женька хмуро сказала: А этому чего здесь нужно? Я вытянула шею и смогла увидеть художника Валахова. Он двигал по направлению к троллейбусной остановке. Зажав под мышкой пакет. Кто это? спросил Роман Андреевич, поворотом ключа прекращая работу двигателя. Один псих и по совместительству художник. Понять не могу, что он здесь делает. Точнее, как его могли сюда впустить. Козырев купил его картину, напомнила я, обнаженную. О, черт, не говори о ней. ⁇ Жуткая гадость ⁇ А Козырев так не считает. Валахов на радостях должно быть решил продать ему что-нибудь еще, вот и притащился. Николай Петрович в прошлую встречу нам на уши лапшу вешал. На самом деле в нелюбимом доме он появляется довольно часто. Как считаешь? Также. Врал, гад. От первого слова до последнего. Жену укакошил. Странно, что мы до сих пор живы. тфу тьфу Торопливо сплюнула через плечо Женька и стала шарить глазами в поисках чего-нибудь деревянного. «Постучи по своей голове», — посоветовала я, здорово разозлившись. «Женькин язык нас точно до добра не доведёт». Однако распри пришлось срочно прекратить, потому что показался Ярцев. В доме он пробыл не более 20 минут и сейчас сильно спешил. Вышел к остановке, взмахнул рукой и сел в восстановившуюся зеленую копейку. Само собой, мы пристроились сзади. Через 15 минут копейка въехала во двор, новенького дома так называемой индивидуальной застройки. Внизу гаражи, квартира в двух уровнях плюс мансарда. Пластиковые окна, двери из настоящего дуба, у каждой квартиры отдельный вход с улицы. О таких домах я, конечно, слышала, но бывать в них не посчастливилось. А менту Ярцеву здесь вообще делать нечего. Хотя после его гостевания у Козырева особенно удивляться не приходилось. Он отпустил машину, и зашагал к третьей справа двери. Достал ключи, по-хозяйски открыл дверь и вошёл. «Неужто он здесь квартиру отхватил?» — забеспокоилась Женька. «Это ж сумасшедшие деньги! Откуда они у мента, даже если он насквозь продажный?» «Это квартира оверена хмыкнул Роман Андреевич. «Откуда ты знаешь?» — начала Женька, но осеклась под его укоризненным взглядом. «А зачем туда поперся Ярцев?» Не смогла удержаться подружка от очередного вопроса. «А это мы сейчас узнаем», — порадовал Роман Андреевич и кивнул мне. «Анфиса, садись за руль». Я пересела, а Роман Андреевич направился к кустам сирени, густо произраставшей на противоположной стороне улицы. «Как думаешь, зачем он там?» — почему-то шепотом спросила Женька. «Тебе сказали. Сейчас узнаем». «А как мы узнаем?» — насторожилась подружка. Это надо у Ромашки спрашивать. Он теперь главный. «Анфиса, он ведь его не того? Ведь Ярцев мент, хоть и продажный. За ментопаде много дают». «Чего?» — не сразу поняла я. «Годов», — разозлилась она. «Тюремного заключения». «Отстань с глупостями. Зачем Ромашке тюремное заключение, если он, считай, подполковник? Роман Андреевич лучше знает, как обходиться с продажными ментами». А вдруг Ярцев непродажный, вдруг навещал по работе Козырева, допрашивал, к примеру, а к Аверину на квартиру приехал с целью сбора информации для следствия? «Нет никакого следствия», — возразила я. «Аверин погиб в автокатастрофе. Сколько денег Козырев отвалил, мне неизвестно, должно быть много. Но менты сошлись на том, что его смерть — несчастный случай, а на допрос к подозреваемому не ходит, его вызывают к себе». «Ага, вызовешь к себе Козырева». Тут Женьке пришлось заткнуться, потому что появился Ярцев. «Среди бела дня по чужим квартирам шарит», — вновь перешла на шепот подружка, оправившись от его неожиданного появления. «Совсем совесть потерял». Спокойно и уверенно Ярцев двигался в нашу сторону. Из кустов показался Роман Андреевич, в три шага поравнялся с ментом, по-дружески его обнял и повел к машине. Обалдев от увиденного, мы не сразу сообразили, что ноги мента не касаются асфальта, а сам он как бы парит в воздухе, закатив глазки и чуть приоткрыв рот. Ромашка сунул его на заднее сиденье, устроился рядом, продолжая по-дружески обнимать бесчувственное тело, и сказал мне, «Поезжай прямо. Здесь неподалеку имеется долгострой. Он нам очень подойдет. Долгострой в самом деле имел место — Окруженный шатким забором пятиэтажный дом. Рамы вставлены, но стекла уже выбиты. Подъездную дверь сорвали с петель. На одной из лоджий выросла березка, худенькая и трогательная. Вместо ворот в заборе была дыра. В нее мы въехали. Я остановилась возле подъезда и вопросительно посмотрела на Ромашку. К этому моменту он сковал руки Ярцева наручниками, а на голову ему нахлобучил вязаную шапку — натянув ее до самого подбородка. «Теперь, если Ярцев и откроет глазки, вряд ли чего увидит». Ромашка сделал нам знак рта не открывать и приказал отрывисто. «Ждите возле главного почтамта». Вышел, выволок свою жертву и, закинув Ярцева на плечо, скрылся в доме. Я торопливо покинула данное место и через пять минут тормозила возле здания глав главпочтамта, точно выполнив приказ. «Анфиса», — жалобно сказала Женька, — «у ромашки пистолет, своими глазами видела». «Ему положено», — отмахнулась я. «Белым днем с пистолетом расхаживать?» «Уже смеркается», — поправила я. «Но ведь он его не укокошет «О себе думай. Роман Андреевич знает, что делает. А мне вся эта история до смерти надоела. Я хочу в отпуск, а еще хочу жить спокойно». «Поняла? И не тревожь меня больше глупыми разговорами». Ждать пришлось довольно долго, то есть, лежим мы дома на диване, нам бы это долгим не показалось. Но здесь мы выполняли ответственное задание, и каждая минута шла за десять. Мы вконец измучились, почти не разговаривали, смотрели в окно и по очереди вопрошали. Вдруг что-нибудь случилось. Когда мы созрели для того, чтобы нарушить приказ, покинуть машину, пробраться на стройку и провести разведку, К великой нашей радости появился Роман Андреевич. Я выскочила ему навстречу, спросив испуганно. Все в порядке». И удостоилась объятий и торопливого кивка. После чего Ромашка устроился за рулем, я на заднем сиденье, а Женька сказала обреченно: «Ты его укокошил». «Очень мне надо», — обиделся Роман Андреевич. «Я с ним малость поболтал. Парень жив и здоров, и завтра выйдет на работу». Если, конечно, с шапкой на глазах и скованными руками со стройки выберется. А он выберется. Шишек немного набьет, но это ему только на пользу. Мы двигались по направлению к моему дому, и я позволила себе расслабиться, потому что доверяла Ромашке. И если он говорит, что мент жив, с какой стати мне в этом сомневаться? Ну и что ты узнал? Начала приставать Женька. Труповеренно из офиса вывез Ярцев. Помнишь милицейскую машину?» Козырев позвонил ему и приказал срочно решить данную проблему. «Вот наш менты отправился с двумя доверенными лицами. Как ты с крыльца сиганула, они видели и насторожились. Быстренько забрали труп. Доверенные лица на милицейской машине вывезли его в гараж Ярцева и вернулись назад. Ты пришла, потопталась в офисе и, не обнаружив жертву, удалилась». А они приспокойно сдали офис на сигнализацию. Сам Ярцев, прихватив из кармана Аверина ключи от машины, отбыл на «Мерседесе» все в тот же гараж. А в пятницу они ни свет ни заря устроили небольшую аварию, дождались, когда МЭРС основательно выгорит, и от трупа останутся только головешки. Козырев и менты понимали, что в офисе Аверин кого-то ждал. Последний его звонок был тебе, вот ты и попала в поле их зрения но особенно порадовать Ярцева не могла. Оттого тебя и оставили в покое, решив, что ты ничего не знаешь. «Выходит, убийца Козырев?» встрепенулась Женька, а Роман Андреевич искренне удивился. «Дурак он, что ли?» Мы переглянулись, насупились и полезли к нему с вопросами уже вдвоем. «А кто тогда убил?» «Не знаю, но догадываюсь». «А что мент-то сказал?» разозлилась я. Все, что знал, а знал он немного». Был труп, который Козырев приказал прибрать на некоторое время и инсценировать аварию. А что за женщина помогала Ярцеву? Никакой женщины он не знает и вообще сделал то, что сделал. А сегодня что ему понадобилось в квартире Аверина? Дневник. Оказывается, наш бизнесмен очень любил доверять свои мысли бумаге. Сегодня Козырев вызвал мента и велел этот дневник отыскать. Вот он. Ромашка протянул мне обыкновенный ежедневник в красной обложке. «А почему Козырев заинтересовался дневником сегодня, а не сразу после убийства?» — нахмурилась Женька. «Ты от меня очень многого хочешь», — попенял Роман Андреевич. «Для начала надо его прочитать». Я открыла ежедневник. Первая запись датирована 14 февраля. Как оказалось, именно в этот день Ярослав Сергеевич встретил Стеллу Козыреву. Он приехал в свой магазин неподалеку от ее дома, выходил из машины, и тут появилась она. Аверин в душе был поэтом, а Стелла должно быть счастливой женщиной. Я ей позавидовала. Вот если бы так кто-нибудь написал обо мне... Я покосилась на бравого майора, пытаясь представить его со авторучкой в руке, задумчиво сидящим за письменным столом. Да, нелегкое это дело. Я имею в виду попытку представить. «Перелистывай!» — толкнула меня под локоть Женька, потому что тоже пыталась читать, встав на колени на переднем сиденье и вытянув шею. Но подружка, конечно, способна и не на такое. Всю дорогу до моего дома мы читали дневник и продолжили это занятие в квартире, предоставив Роману Андреевичу почетную обязанность хлопотать по хозяйству. Некоторые страницы зачитывали вслух, чтобы и он был в курсе. Но Романа Андреевича дневник не очень-то заинтересовал. Он гремел кастрюльками, насвистывал и на чужие страдания внимания обращал мало. О страдании было предостаточно. Чем дальше мы читали, тем больше настораживались. События, изложенные в дневнике, здорово напоминали известный фильм 9 с половиной недель». Испепеляющая страсть, буйная фантазия и заметная склонность к садомазохизму. Симпатичный, уравновешенный и очень серьезный на вид Ярослав Сергеевич обожал, чтобы об него вытирали ноги, а Стелла проделывала это мастерски и с выдумкой. «Теперь ясно, для чего она тащила его за собой в Сочи», — хмыкнула Женька. «Она резвилась бы там с муженьком, а он побитой собакой бродил бы следом, рыдал, кусал подушку и ловил страшный кайф. Скажи, Анфиса, еще остались нормальные люди». «Конечно», — кивнула я, косясь в сторону нашего бравого майора, который как раз заглянул, чтобы позвать нас ужинать. Особый интерес вызвало упоминание в дневнике об одном приятеле Стеллы, которого Ярослав Сергеевич называл «злым гением». Очень поэтически, но весьма не конкретно. Время от времени Аверину приходила здравая мысль, что Стелла, мягко говоря, не в себе. Вот тогда он и вспоминал о «злом гении», который, по его мнению, дурно влиял на предмет любви. Конечно, обвинял он и Козырева, но эти обвинения носили расплывчатый характер и по большей части выглядели так. Он ее погубил. На последних страницах эта тема зазвучала с еще большей силой. Узнав, что Стелла утонула, Аверин сразу же заподозрил неладное, потому что звонок в Сочи убедил его в том, что вовсе не Стелла сопровождала Козырева в этой поездке. Восемь страниц он исписал, пребывая в сомнениях. Хотел пойти в милицию, но не пошел. Слишком многое пришлось бы объяснять. Дневник произвел на нас странное впечатление. Он совершенно не вязался с обликом человека, с которым я дважды встречалась. Вот уж воистину чужая душа потемки. Последняя запись была датирована воскресеньем. За два дня до гибели Аверин рассуждал обо мне и моей роли в этом деле. Он не сомневался, что в его офисе я появилась не случайно, а рукопись буквально вызвала шок. Он увидел в ней реально происшедшие события. То, что я отказывалась сообщить ему правду, беспокоило его и даже пугало. Просмотрев дневник еще раз, мы с Женькой пригорюнились, а потом начали приставать к Роману Андреевичу. «Что ты об этом думаешь?» «Ничего», — пожал он плечами. «Как это ничего?» — возмутилась я. Ведь Козырев зачем-то приказал выкрасть этот дневник. Точно. И это самое интересное. Откуда Козыреву известно, что дневник существует? Ему что, Аверин рассказал? Вряд ли Аверин особо распространялся о дневнике. Если бы он мог доверительно поговорить с кем-то, к примеру, за бутылкой водки, писать всю эту ахинею он бы не стал. Это сколько же времени и сил. А понадобились эти записи Козыреву только по одной причине. Он боялся, что здесь содержится информация, указывающая на убийцу. «А она здесь содержится?» — заволновалась Женька. «Нет». Но Козырев об этом не знал и предпочел иметь дневник на руках, что, кстати, тоже любопытно. На кой черт он ему? Мог бы просто приказать Ярцеву уничтожить этот эротический опус. Сжечь или порвать и смыть в унитаз. «И что?» — осторожно спросила я. «Что?» нахмурился Роман Андреевич. «Как думаешь, почему это?» «Понятия не имею», — обиделся Ромашка. «Вот когда я на эти вопросы смогу ответить, тогда и убийцу вам назову». «Убийца Козырев», — сказала я убежденно. А наш бравый майор хмыкнул и покачал головой. «Вряд ли. Уж очень все это глупо. Прямо ни в какие ворота не лезет». «А злой гений», — вмешалась Женька. «Кто это может быть?» Спроси что-нибудь полегче. В общем, дневник не только ничего не разъяснил, но еще больше все запутал. Утром мы встали поздно, потому что был всеобщий выходной. Идеи отсутствовали, и мы никуда не спешили. Выпили кофе, позавтракали, и даже стали прикидывать, не поехать ли нам за город. Погода располагала, и мы, наверное, в самом деле поехали бы, но... Сначала позвонил Козырев. Узнав его голос, я насторожилась, а потом и вовсе запаниковала, с какой стати ему мне звонить. Говорил он ласково, справился о моём здоровье, но как-то чувствовалось, что сам не знает, зачем набрал мой номер. «Анатолий сказал, что ты в отпуске», — поинтересовался он. «Да». «А почему в городе? Неужели в турфирме не нашлось подходящей путевки? «В квартире ремонт затеяло». — ответила я, пытаясь понять, куда это он клонит. «Ремонт подождет. Кстати, у моего друга охотничий домик. Это километров восемьдесят от города. Прекрасное место, лес, озеро». «Он хочет меня утопить», — догадалась я. «Я могу ему позвонить? Поезжай с друзьями, отдохните. Погода отличная». «Спасибо, я подумаю», — ответила я, и решила испортить ему настроение. «На днях встретила Валахова. Он сказал, ты купил его обнаженную. «Валахов?» Вроде бы не понял Козырев. «А, да, купил. Страшная гадость, по-моему. Ты знакома с этим типом?» «Немного. Только если гадость, зачем же купил?» «Я ее выбросил. А купил для того, чтобы она случайно не попалась на глаза детям». Надо проявлять заботу о подрастающем поколении. От этой дряни у детей может произойти расстройство нервной системы. Я бы все его картины купил дожжёг. Но он ведь плодовитый, еще намалюет. А с моей легкой руки в моду войдет. Так что купил самую мерзкую и от нее избавился. На прощание Козырев посоветовал воспользоваться его предложением и съездить на озеро. Ну и нахал! — подивилась Женька, пританцовывая рядом. Разговор она слышала и теперь возмущалась. — Надо сдавать его ментам. В конец оборзел. — Поезжайте, — говорить на лесное озеро. Там я вас и укокошу. — Может, статься Козырев дело, — говорит, — проронил Роман Андреевич, пребывающий в задумчивости. — В смысле укокошить? — вытащила глаза Женька. — В смысле отдохнуть вам надо в тихом месте, подальше от всяких психов. Мы с Женькой переглянулись и принялись гадать, что означает звонок Козырева. Примерно через час вновь позвонили. Трубку снял Роман Андреевич и с недовольной миной сунул ее мне. Причина недовольства выяснилась сразу, — звонил Толик. — Анфиса, можешь сейчас приехать? Есть разговор. — А что случилось? — испугалась я потому что голос у Толика был такой, точно лежит он на смертном одре, и вот-вот приставится. «Пока ничего, но я боюсь, что может случиться. Приезжай, я жду». «Сейчас приезжать?» — уточнила я. «Конечно. И попроси приехать подругу. Ее это тоже касается». «Евгению?» «Конечно». Толик вздохнул и повторил. «Жду». «Едем», — сказала я. «Едем», — кивнул Роман Андреевич. «А ты зачем?» — нахмурилась Женька. «Толик тебя не жалует и, очень возможно, говорить при тебе не захочет. А мне не терпится узнать разгадку всей этой истории». «Узнаешь», — хмыкнула я и испугалась, потому что прозвучало это зловеще. «В квартиру мне входить не обязательно», — дипломатично сказал Роман Андреевич. «Подъедем, квартала за три до его дома, вы выйдете и отправитесь к нему пешком, а там посмотрим». Мысль показалась очень здравой, от Толика я пакости не ждала, но кто знает. В общем, мы поехали. Роман Андреевич приткнул машину в соседнем дворе и остался в ней. Мы с Женькой потопали ножками, строя различные предположения. Что-то Толик узнал интересное, не стал бы он просто так звонить. И голос у него взволнованный. а может он это интересное знал с самого начала, а сейчас решил облегчить душу. Я позвонила, дверь открылась, и мы увидели толика. выглядел он хуже не бывает. не удивлюсь, если парень пил сутки кряду, то есть с нашей последней встречи да и сейчас вроде бы был на веселе. одет все в тот же халат и так босиком волосы взъерошены под глазами черные круги. «Проходите», — сказал он со вздохом и отступил в сторону, пропуская нас в квартиру. Я вошла первой, открыла рот с намерением спросить еще раз, теперь уже не по телефону, что случилось, и тут что-то обрушилось на мой затылок с такой силой, что посыпались искры из глаз, а потом стало темно. Перед тем, как рухнуть на пол и лишиться сознания, я успела подумать. Какая же я дура! Очень мудрая мысль. Какой-то странный звук давил на уши. Звук усилился, причиняя настоящую боль, потому что голова моя была не головой, а колоколом, и кто-то настойчиво бил в него. Раз, два, раз, два, три. Вот чёрт! И все таки морщась от боли, Я пошевелилась и даже смогла дышать. А вскоре в голове прояснилось настолько, что я сообразила. Рядом кто-то говорит, и я даже понимаю слова. А говорил Толик. «Ты не сделаешь этого», — монотонно повторял он. «Я тебя прошу, послушай меня. Ты уедешь сегодня же. Все будет хорошо. Я помогу тебе. Я сделаю все, что ты захочешь» только ради Бога держи себя в руках. Я приоткрыла один глаз и увидела Женьку. Та сидела на полу напротив меня, привалившись к стене и вытянув ноги. Глаза ее были вытаращены, а рот приоткрыт, отчего Женька малость походила на чокнутую, но в остальном выглядела вполне сносно, то есть точно была живой. Я так этому обрадовалась, что не уловила, о чём Толик говорил дальше, Она Речь как раз шла обо мне. «Если бы не это стерва!» — визгливо крикнул кто-то. Голос, как ни странно, женский. Но видеть обладательницу этого голоса я не могла. Она находилась справа от меня. А вертеть головой мне еще было не по силам. «Она очнулась!» — зло сказала женщина, видимо, имея в виду меня. Может, не стоило мне торопиться. Кто-то сделал шаг. А Толик крикнул. «Отойди от неё!» Перепугавшись, я открыла второй глаз, сфокусировала зрение и увидела... Ноги. Точнее, мужские замшевые башмаки дурацкого желтого цвета. Все ясно. Я на полу, а со зрением проблема, потому что я лежу на правом боку, прижимая щекой к ковровому покрытию, поэтому левый глаз видит хорошо, а вот правый — не очень. Оснулась! сообщил до боли знакомый мужской голос, и я потряслась настолько, что смогла поднять голову. Присев на курточке, мне ласково улыбался беззубым ртом кубист-потрошитель, а теперь еще и злой гений Аркадий Валахов. Как же я раньше-то не догадалась, ведь Анька говорила, что к психоаналитику Стеллу привел художник, да и потом... Вот черт! Ну, конечно, все так просто! Чтобы подтвердить свою догадку, я приподнялась еще и все таки повернула голову. В трех шагах от меня в кресле сидел Толик со связанными руками и ногами, а рядом с ним стояла женщина. Она постриглась и теперь стала блондинкой, но все равно я ее сразу узнала, тем более что они с братом были здорово похожи. Передо мной стоял труп из георгинов, покойная жена Козырева — Стелла. Правда, совершенно живая, и даже вроде бы здоровая, если не считать дурного блеска в глазах, а он как раз очень настораживал. Можете представить, что я испытала в ту минуту? В жизни не прощу себе и глупости. Вот что делает с человеком литература. Вместо того, чтобы немного подумать и понять очевидное, я пошла на поводу у собственного вымысла и все так бездарно перепутала. Конечно, Козырев не убивал жену, Не из-за соображений морали, а по весьма банальной причине. Она его шантажировала, где-то надежно спрятав компромат, который в случае ее смерти очутился бы в надлежащем месте. Именно это обстоятельство и вынудило Козырева помогать жене после убийства ее любовника, сынка нашего мэра. Убийство дикое, а жертва выбрана крайне неудачно. Стелла спешит к мужу и требует помощи. Он уезжает в Сочи, Стелла якобы его сопровождает, а на самом деле прячется в их огромном доме и ждет развития событий. Мадам Козырева очень рассчитывала, что муж мафиози и брат-адвокат помогут ей избежать правосудия. Но ехать на юг все-таки не рискнула, предпочитая на время скрыться. Козырев уехал на юг с любовницей. И тут ему необыкновенно повезло, а может, он сам организовал везение. Девушка утонула, и он получил на руки свидетельство о смерти жены. Он вроде бы помог Стелле избежать заслуженной кары, мертвых в тюрьму не сажают, и вместе с тем имел шанс раз и навсегда от нее избавиться. Все бы хорошо, но Аверин позвонил в Сочи и заподозрил неладное. А тут еще рукопись. Конверт, посланный Авериным, получила Стелла, потому что продолжала жить в своем доме, ожидая развития событий а, может, просто действовала мужу на нервы. Почерк на конверте она узнала и отправилась к Ярославу Сергеевичу. Что произошло в офисе, судить не берусь. Может, Аверин наконец понял, кем является любимая женщина, посоветовал ей подлечиться и стал опасным свидетелем. А может, злой гений решил разделаться с соперником. Одно несомненно. Нож под лопатку Аверин заработал. Думаю, убил его все-таки Валахов. Оттого и встал вопрос об Балибе. Стелла в очередной раз вынудила мужа помогать ей, а дальше... Дальше всё более-менее ясно. Они похитили рукопись в литературном кружке, но моего адреса на ней не оказалось. Валахов вспомнил нашу памятную встречу и разговор с Аполлонским, который он слышал. Через Женьку они вышли на меня. Попытка нас укокошить успехом не увенчалась — Впоследствии выяснилось, что Гранд Чероки принадлежал Стелле, а за рулем сидел злой гений. После этого любовники и убийцы решили передохнуть, но тут нелегкая свела нас столиком. А интерес и наш и милиции к психоаналитику очень их раздосадовал. В этом случае Стелла волновалась не за себя. Она-то уже месяц числилась в покойницах. Она боялась, что всплывет фамилия Валахова, а там и до разгадки два шага. В ночь, когда мы перекапывали клумбу, Стелла была в доме, на счастье одна. Она и вызвала мужа, поспешно покинув свое убежище. Но Козырев не закопал нас в свежевырытой яме, чем очень супругу раздосадовал, а отпустил с миром. Козыреву все эти убийства были ни к чему. Он очень хотел отделаться от жены и по этой причине даже выложил бешеные деньги за мерзкую картину, другими словами, дал отступного. Но убираться из города Стелла не желала, потому что крыша у нее съехала окончательно. А тут еще Толик, услышав мое сообщение на автоответчике, где я предупредила, что иду в милицию, из лучших побуждений напомнил ей, что ее тайна уже вовсе не тайна, и вот-вот грозит перекочевать в зал судебных заседаний. Сестрица его слова поняла по-своему и решила покончить с нами раз и навсегда. Вот и оказались мы с Женькой, на полу в квартире Толика. Конечно, все это не в один миг пришло в мою бедную голову в виде озарения. Если честно, о многом я узнала гораздо позднее, но суть уловила правильно. А суть была таковой — перед нами двое психов, и они твердо решили нас укокошить. Только я подумала об этом с тоской и отчаянием, как раздался страшный грохот, входная дверь с треском распахнулась, а в комнату ворвался наш бравый майор. Далее события развивались с фантастической скоростью. В руках Стеллы появился пистолет, и она не приминула нажать на курок. Но Ромашка не зря служил в спецназе. Он мгновенно сориентировался и доблестно прикрыл свою грудь художником Валаховым, весьма кстати оказавшимся у него под рукой. А потом поступил и вовсе не по-джентльменски. Въехал пяткой в голову красивой женщине с пистолетом и отправил в продолжительный нокаут. Когда приехала милиция, Леди все еще пребывала в отключке. Художнику Валахову было еще хуже. Он закатил глазки и тихо лежал в луже собственной крови. Через несколько минут его доставили в больницу скорой помощи, где на утро, не приходя в сознание, он умер. Вот так закончилась наша история. Стелла была признана невменяемой и отправилась на излечение. С ее деньгами она имеет шанс вылечиться очень быстро. Мент Ярцев, выбирая со стройки, набил шишек, отлежался и вышел на работу. С Козыревым тоже все в порядке. Конечно, то, что он малость смухлевал на юге, похоронив кого-то вместо жены, не всем пришлось по душе. Но ведь Нина Глаголева утонула в результате несчастного случая. В общем, у Николая Петровича возникли трудности, но он их с честью преодолел и, как говорят, собирается выставить свою кандидатуру на очередных выборах. Больше всех досталось Валахову. Он и сына нашего мэра укокошил, и Аверина, и Колобка, и нас пытался. Но покойникам все равно, и он, я думаю, не огорчился. А вот я тогда же очень рада, что не говори, детектив наш закончился хорошо. Главная подружка моя жива и здорова, и каждый четверг читает мне свои рассказы о животных. Мы с Женькой сидели и пили чай на моей кухне. Утром позвонил Денис и спросил, как ни в чем не бывало. «В Испанию не поехала?» «Ты же знаешь, что нет?» — разозлилась я. «Знаю. Если ты так никуда и не собралась, может, выйдешь на работу с понедельника?» И добавил нерешительно. «У меня там все. «Выйду», — легко согласилась я, вместе с тем подумав, что пора мне работу подыскивать. Эдак он затеет жениться каждые три месяца, а мне что остается, то и дело в отпуск отправляться. Эту же вотрепещущую тему мы обсуждали с Женькой. Тут опять зазвонил телефон, я сняла трубку с некоторой опаской и услышала Пашкин голос. «Анфиса, ты чего ж машину не забрала?» По обыкновению забыв поздороваться, начал он. «Так ты в Испанию уехал?» «Ну и что? Я ж ребят предупредил. И тебе хотел позвонить». «Да со всей этой суматохой забыл совсем. Тачка твоя давно готова». Женька, услышав это, возмущенно покачала головой, а я порадовалась, что моя машина так и не попала ей в руки. Тут в разговор влезла Наташка и сходу начала рассказывать про Испанию. Нам с Женькой стало завидно, мы посмотрели друг на друга и пропели в два голоса. «Может, съездим?» «Эй, а у тебя есть новости?» — хитро спросила Наташка. «У меня новостей!» — хотела сказать я, но вовремя передумала. Эдак мы и до завтра не закончим. «А как Толик?» — не унималась подружка на том конце провода. «Какой Толик?» — хмыкнула я. «Ну как же!» — растерялась Наташка. «Толик Русанов. Он про тебя расспрашивал как раз накануне нашего отъезда». «А, Толик!» — почесав нос, сказала я. Мы не сошлись характерами. Жаль, хороший парень. «А родня у него чистое золото», — съязвила Женька. Наташка наконец-то простилась, а Женька засобиралась домой. Я пошла её проводить. Мы спустились по лестнице на один пролет, и Женька сказала. «У тебя в почтовом ящике что-то есть». И в самом деле. Я открыла ящик и достала письмо. Письмо было официальным отпечатанным на машинке. Обратный адрес — Москва, а далее... Далее название одного издательства, между прочим, хорошо мне известного. Не далее, как вчера, я купила примиленький детективчик, изданный ими, и читала его на сон грядущий. «Чего это?» — сунула нос Женька. «Издательство», — пролепетала я. «Московское...» «Чёрт! Со всеми этими делами забыла тебе сказать». Я ж послала туда рукопись. Давно? Давно. Как нас Ипатов отфутболил, так и послала. Вскрывай письмо, ты интересно ведь? Я вскрыла. Уважаемая Анфиса Львовна. В строчки прыгали перед глазами, я читала вслух. Женька торопливо подсказывала, заглядывая через плечо, и восторженно таращила зеленое глазище. «Что я тебе говорила?» — вскричала она. «Понравилась рукопись» а этот хмырь еще рожу воротил. Женька презрительно сплюнула, а потом взвизгнула. «Ну, мы им теперь покажем. Не зря я в тебя верила, Анфиса, я же чувствовала. Слушай, пожалуй, я к тебе вернусь, еще чаю выпью. Здесь номер телефона, видишь? Прямо сейчас и позвони, чего тянуть?» Чай мне тоже был необходим, и мы, возбужденные и сияющие, вернулись в кухню, хлопнули на плиту чайник, и, перебивая друг друга, стали строить планы. Я вкратце изложила сюжет следующего романа, подружка его одобрила, но после третьей чашки вдруг загрустила, а потом и вовсе скуксилась, сидела, хмурясь и тяжело вздыхая. «Чего ты?» — насторожилась я. Я знаешь, что подумала. Глядя на меня, точно сирота Казанская жалобно начала Женька. «Детектива — это не актуально. Напиши любовный роман». Представляешь, две подруги отправляются в Испанию по путевке и встречают там свою любовь. Я — наследного принца из Монако, а ты — брюнета, нефтяного магната из Техаса. Слышь, Анфиса, напиши, а? В этот момент я услышала, как к подъезду подъехала машина и выглянула в окно. Из девятки показался Роман Андреевич с букетом под мышкой, поднял голову и весело мне подмигнул. «Слышь, Анфиса!» — продолжала конючить Женька. «Ну их нафиг, этих магнатов!» — с чувством ответила я. «Мне хватит и подполковника».